Часть пятая. Любое дело, за которое брался Гордей Гордеич Скорняков, он исполнял истово и всегда доводил до конца. Или не брался вовсе. Так он был с малолетства воспитан отцом, который любил повторять пословицу-поговорку, сочиненную им самим. «Лучше пальцем в носу ковырять, чем дело на середине бросить». «Из ноздри хоть соплю достанешь, все, польза!» Отцовские уроки маленький Гордей усвоил накрепко. И если лежали перед ним десять заячьих шкурок, с которых требовалось мездру соскоблить, он трудился над ними, не прерываясь, даже в том случае, если глаза слепались и спать хотелось неимоверно. Терпела до тех пор, пока все десять шкурок чистеньких и выскобленных, не повесят на место для просушки. И дальше, взрослея и крепче становясь на ноги, он никогда этому правилу, усвоенному еще в детстве, не изменял. Большое свое хозяйство, в которое входили мастерские, мясо-хладобойня и несколько лавок, он объезжал либо обходил самолично, едва ли не каждый день, не полагаясь на своих приказчиков и помощников. И горе было до работников, если цепкий его взгляд, от которого казалось ничего, нельзя скрыть, замечал непорядок, либо плохо сделанную работу. Под горячую руку, находясь в сердитом состоянии духа, Гордей Гордеевич мог и оплеуху отвесить, за ним не заржавеет. Но зла на него никто не держал, потому что все знали прекрасное. Зазря, без причины, он не то что руку не поднимет, но и слова никогда не скажет. Жил не таясь, открыто, любил принимать гостей по праздникам и щедро их угощать, а еще любил в застолье петь своим громовым басом старинную песню про Ермака. Ревела буря, гром гремел, и, допевая последние слова, неизменно утирал широкой ладонью нечаянно выскочившую слезу. Размеренная и строгая жизнь Гордея Гордеича круто изменилась осенью 905 года, когда вспыхнули в Никольске невиданные со дня основания города беспорядки. Начались они с забастовки железнодорожников, которые бросили работу и начали проводить собрания. Речи на этих собраниях с каждым разом становились все громче и смелее. Иные ораторы уже в открытое призывали лишить жизни проклятое царское правительство, если колено на груди, души же его до смерти. К железнодорожникам потянулась учащаяся молодежь, типографские, а чуть позже, когда появился манифест, и другие любители свобод и зажигательных речей. Городская власть и полиция, еще вчера грозные и казалось крепкие, как кирпичная кладка прочной стены, растерялись. Ничего толкового предпринять не могли и только распространяли объявления, в которых пытались увещевать озлобленных людей, обращаясь с убедительной просьбой не посещать некоторое время собраний и не собираться большими группами на улицах во избежание всяких столкновений, влекущих за собой человеческие жертвы. Но этих просьб уже никто не слышал, а объявления воспринимались как слабость и готовность идти на уступки. Дальше больше. Как при пожаре, который не был затушен вовремя и пошел полыхать во все стороны. У митингующих появились револьверы. И вот уже размахивая этими револьверами, Особо буйные пришли на базарную площадь и разогнали всех торговцев, кричали: У нас забастовка, никто не работает, и вы не работаете. После базарной площади двинулись дальше по магазинам, угрожая разнести их к чертовой матери, если они все же час не закроются. Хозяева начали вешать на двери своих магазинов пудовые замки. А буйные устремлялись дальше, в мастерские, на лесопильные и кирпичные заводы и везде речи были одинаковы: бросай работу, иначе разгромим либо под Явились такие орлы и в мастерские Экскернякова. Но тут горячие речи наткнулись на встречные не менее горячие. А кормить нас кто будет? Вы что ли, горлопаны? И завязалась драка. Агитаторов избили, отобрали два револьвера и гнали по улице под свист и улюлюканье до самой Туруханской улицы. В тот же день в управлении железной дороги собралась, как было сказано, городская общественность и объявила, что создает свою охрану, чтобы добиваться свободы и защищаться от произвола таких темных личностей, как скорняков, которые собирают черную сотню и готовят погромы, чтобы убивать всех евреев. Сам Скорняков ничего этого не знал, потому что был в отъезде. Вернулся домой только к вечеру и ошалел от услышанных новостей. Не поверил и сам отправился к управлению железной дороги. А там уже из окон выбрасывали трехцветные флаги и царские портреты. Один из таких портретов, изодранный и с отпечатками сапог, едва не упал на голову Гордей Гордеичу. И хорошо, что не упал. Рама была большая, тяжелая, пробила бы голову, как пить дать. Он поглядел на эту раму, на изодранный портрет, осмотрелся вокруг и не увидел ни одного городового. А толпа буйствовала. Тогда он круто развернулся и пошел домой. Велел Савелью заложить кошевку и до глубокой ночи объезжал мастеровую и торговую часть Никольска. Стучался в запертые уже дома. Вызывал хозяев, разговаривал с ними коротко и строго, согласия или обещаний не требовал, а спешил дальше. На следующий день Богоявленский собор, самый большой в Никольске, не смог вместить всех, кто пришел на молебен. Огромная толпа стояла за пределами собора и молилась. А затем, подняв хоругви и портреты государя, распевая «Боже, царя храни», двинулась к управлению железной дороги. Но едва она приблизилась, как из окон раздались револьверные выстрелы. Кто-то пронзительно завизжал, а лавочник Лазуткин, который ничего не видел, потому что кровь заливала ему лицо, тыкался в толпе и кричал «Убили!». И, похоже, крик его и окровавленное лицо подействовали сильнее, чем десятки самых безрассудных речей. Толпа взорвалась, как взрывается заряд, когда всего лишь одна искра – панзайца в порох. Управление железной дороги подожгли сразу с нескольких сторон. Здания окружили, и всех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон или выбегая через черный ход, всех подряд били смертным боем. Скорняков метался, пытаясь остановить людей, но его никто не слышал, да и не хотел слушать. И он, срывая голос от крика, запоздала и с отчаянием понимала, Поднять людей легко, а повести их правильно и толково ⁇ очень тяжело. Только через три дня власть очухалась, вспомнила, что она власть, и начала наводить порядок. Аскорняков, уже сомневаясь в способностях этой власти, создал в скором времени Никольское отделение Союза русского народа и отдавался этому делу полностью, без остатка будто отрабатывал заданный урок. Если требуется очистить десять заячьих шкурок от мездры, значит, десять и будет очищено, и ни одной меньше. Его ругали в газетах, обзывали обидными кличками, а он даже внимания не обращал. Да и некогда ему было, он дело делал. Открыл вместе с товарищами детский приют, больницу для бедных, Вывел на чистую воду двух чиновников из городской управы, которые за подношение особо благоволи евреям-торговцам, кассу взаимопомощи создал без процентов, чтобы любой работящий человек в трудную минуту мог получить поддержку, не влезая в кабало. Многое успел сделать гордей-гордейш скорняков, кроме одного. И заключалось это одно, не сделанное им дело в том, что не наставил он на путь истины собственного сына. И чуял, нотром чуял, что между приездом неожиданных гостей из Москвы и непутевым гордеем тянется какая-то ниточка, пока еще невидимая, непонятная, но тянется. Проводив гостей, скорняков взял ключ, спустился в подвал, где под замком сидел сын, открыл тяжелую дверь, и встал на пороге. Гордей, увидев отца, вскочил с узкого топчина, зачем-то отошел в угол и сдрогнул, будто его бичом ударили, когда услышал суровый отцовский голос. «Рассказывай, все рассказывай. Игрушки, Гордей, кончились. Не посмотрю, что сын мне».